Крик шепотом. Из Германии Галич отправился в Осло. Норвежская газета Arbeiterbladet откликнулась на это событие. Примечание. Цитируется по книге Аронова Александр Галич «Полная биография». Конец примечания. Советские правители – странные люди. Споря из-за каждого доллара, причитающегося им за сибирский газ, Они в то же время щедро, совершенно бесплатно экспортируют лучших представителей советской культуры. Так, бесплатно получаем мы ныне замечательного русского драматурга, поэта и певца Александра Галича. Что ж, мы искренне и всерьез благодарим советской власти за тот подарок. Как человек и художник, Галич бесценен для общества, в котором живет. Во всяком случае, мы считаем, что он ценнее многих и многих кубометров природного газа. Импорт долларов, технологии и машин с Запада и одновременно бесплатный экспорт на Запад лучших, честнейших, благороднейших умов. Нам, читавшим Маркса и Ленина, сия форма коммунизма представляется довольно странной. Во время пресс-конференции известный норвежский музыкант и глава рекорд-лейбла Арне Бендиксен озвучил идею о записи и выпуске пластинки. Александр Аркадьевич смутился и в конце встречи, взяв гитару, исполнил несколько песен. С улыбкой Арне Бендиксен заметил, что даже после этого выступления он от своего предложения не отказывается. В диск «A whispered cry» — крик шепотом — вошло 12 песен, записанных в сопровождении оркестра и гитары. По-разному приняли эту работу поклонники поэта. Кто-то говорил, что в таком лакированном виде песни потеряли остроту. Но сам Александр Аркадьевич не скрывал удовлетворения. Это первая в жизни моя пластинка. Она выпущена здесь, в Норвегии. На родине у меня такой пластинки не выпускали. Песни мои были, как известно, запрещены. И я, на минутку закрыв глаза, представил, что иду я сейчас не по Карлеоган-Гатте, а иду я по проспекту Калинина и подхожу к магазину Мелодия и вижу свою пластинку.